Целительница Каэль попала уже в полубессознательном состоянии, а потому сам процесс извлечения из его легкого остатка стрелы помнил урывками, да и не очень жалел о том. Куда больше его печалило то, что отлеживаться в вставшем ему домом в Черном озере после жестокой битвы полусотнику дали лишь два дня, за которые его рана хоть и зажила, но все еще давала о себе знать периодическими приступами слабости и одышки, С третьим восходом после сражения, в котором сумеречный лес отстоял свое право на существование, в квартиру беглецов из древнего леса вломилась Кайлана. «Пошла прочь!» — шугнула она с пути, открывшую дверь Сариэль. «Пошел сюда!» — Эта глава поселения, название которого стало одновременно титулом ее рода, обратилась к самому воину-магу. «И прекратите скалиться, мерзавцы!» Вскричала темная эльфийка в гневе, взмахом кнута располовинив попавший под удар бамбуковый стул. Щепки разлетелись в разные стороны, словно осколки от гранаты. Дроуна Каэле наговаривала. Воин Макс сдержал улыбку, появившуюся у него при виде непосредственного командира. А вот его подруга проявила куда меньше сдержанности и поспешила зажать себе рот. Ожоги, нанесенные в бою Кайлане, по какой-то причине заживали из рук вон плохо, а потому сейчас ее фигуру опоясывали широкие белые бинты. Много. В результате бывшая жрица Лос напоминала полосатую лошадь, живущую в жарких джунглях. Она лишилась своих длинных белых волос, и теперь ее лысый череп, спрятанный под маленькую аккуратную шапочку, мог поспорить цветом с белоснежными горными вершинами. Затем следовали неповрежденный лоб, глаза и нос. А вот вдоль рта, опоясывая голову по диаметру, был прикреплен бинт, на котором в паре мест проступали подозрительные желтые пятна. Следующая повязка скрывала основание шеи и тенденция чередования светлых и темных полос, пусть и слегка асимметричная, продолжала сохраняться до самых ног темной эльфийки, одна ступня которой была заключена в некое подобие грязно-серого каменного сапога. «Что привело вас в мое скромное жилище, о сотник?» — спросил Каэль, горько сожалея об отсутствии у себя таланта живописца. «Если бы он смог запечатлеть этот момент...» Правильно передав все его нюансы, то прославился бы на века. Никто, кроме жителей древнего леса или низшей нежити, не способный испытывать эмоции, не смог бы сохранить серьезное выражение лица при виде подобного шедевра. «В сумраке совет собирается обсуждать сражение», сказала, как сплюнула Дроу. «Ликаэль сообщила, что будет порка провинившихся и раздача слонов». «Ты не знаешь, это метафора такая или как?» Каэль задумался. Особо провинившимся после боя он себя не чувствовал. Героем, впрочем, тоже. Значит, ни то, ни другое ему, скорее всего, не достанется. И это хорошо. Наказание эльф пережил бы без особого труда. Ему случалось ранее быть наказанным телесно, причем даже не всегда за прегрешение. Но вот куда бы полусотник дел здоровенную живую махину, которую, в отличие от простого коня, травой или даже запасенным заранее сеном, не прокормишь. Или прокормишь. Бывший житель древнего леса просто не знал, из чего состоит рацион слонов. А еще он втайне надеялся, что дрову, получившая серьезную травму и, по сути, утратившая способность командовать своим отрядом, подвергнется публичной порке воин Мак терпел исходящую от Кайланы грубость, поскольку она была сильнее его, и пользовалась большим доверием Михаэля. Но, разумеется, подобное отношение ему не нравилось. Наскоро попрощавшись с Риэль и отдав десятникам указания, которые должны были занять наемников на то время, что останутся без присмотра, Кайль поспешил к порталу. При подходе к залу, в котором лежал громадный камень, способный становиться волшебными воротами, он столкнулся с осозором. Некромант уперся взглядом куда-то в потолок и беззвучно шевелил губами, видимо, обдумывая известную лишь ему одному проблему, решение которой требовало всех сил волшебника. Его мантия украсилась очередной дырой, причем весьма большой, оставленной острым лезвием в районе груди. «Могу ли я поинтересоваться происхождением данного штриха, подчеркивающего вашу индивидуальность?» Решил прояснить бывший житель древнего леса, давно мучивший его вопрос. «А? Что?» Забившийся с мысли некромант не сразу сообразил, кто он, где он и почему стоящий перед ним эльф недовольно хмурится. «Ах, это! Да так, не стоящая внимания мелочь!» И с этими словами шагнул в портал. Но все же продолжал упорствовать Каэль, отправившийся следом за ним в сумрак. Мгновение его перенесло из единственного крупного строения Черного озера в самое сердце каменной пирамиды — в зал порталов. В громадном помещении на подставках стояло несколько десятков каменных глыб в которых маги пространства расположили сложнейшие плетения, сотворив из обычных, пусть и больших булыжников, могущественные артефакты. Во всем мире к стационарным телепортам относились обычно с подозрением. Они были удобны в быту, но в случае нападения позволяли практически мгновенно захватить место, где были установлены. Но «Сумеречный лес» и здесь был на особом положении, Врата, в совокупности способные привести в его пределы, наверное, целую тысячу вражеских воинов, стояли без всякой охраны. Или она была не видна глазу простых смертных. Просто если я не ошибаюсь, это отверстие напротив сердца было сделано топором. Восхищаюсь вашими способностями к игнорированию невзгод бренного мира. Я вот от одной единственной стрелы едва не отправился в чертог смерти. Но ее преданному слуге, как посмотрю, обычное оружие навредить попросту не способно. Это была зачарованная гномская секира, вообще-то. Поправил его Созор. Ей, думаю, удалось бы без особых проблем развалить меня на две части. М да, Хорошо, что я все же не настолько растерянный. А мантию надо взять новую, если опять не забуду. Поясните. Воинмаг решил быть наглым и узнать все до конца. Я сгораю от нетерпения услышать историю, обещающую быть крайне интересной. «Да какое там!» — махнул рукой некромант. «Все просто и скучно, как процесс полировки костей. У меня в спальне всегда стоит неживой прислужник, помогающий по дому. Ему я, ложась спать, бросаю одежду, чтобы вычистил». Ну а с недавних пор, то есть после женитьбы, там же оставляю и свою свиту из воинов-скелетов. А то мало ли что. Ну иногда случаются промахи. Меткость никогда не числилась среди моих достоинств. А эти болваны не соображают убрать подальше свои железки или даже вообще отмахиваться от мантии начинают, видимо, принимая ее за злоумышленника. Каэль разочарованно вздохнул, а он-то уже навоображал себе, хотя никто не поручится, что ему сказали правду. Михаил вон тоже притворялся обычным шаманом, а потом, как принял демоническое обличие, да такое, которое способно заставить разбегаться в разные стороны армию паладинов». И потому, вполне возможно, сейчас бок о бок с воином шествует самый настоящий лич, искусно скрывающий свою природу. Иначе, почему он так не хочет пускать в свою спальню, подчиненную ему практически полностью Кайлану? Дроу является собой личность, хоть и да нельзя отвратную в плане общения, но немало привлекательную телесно. Мертвецам плотские желания неведомы, Хотя это, конечно, относится лишь к низшим неживым тварям. Вампиры, во всяком случае, известны своими способностями к обольщению и соблазнению. Да и восставшие из могил колдуны, которых Каэль знал лишь по легендам и некоторым текстам, нередко имели гаремы вполне себе живых наложниц. А значит, что-то они с ними делали. Оторвался от своих размышлений бывший житель древнего леса, лишь когда попал в небольшой зал, средняя часть которого занимал круглый стол. Вокруг него сидели несколько эльфов, один полугном, а в воздухе замерли в неподвижности иллюзорные копии двух драконец, каждая размером с кошку. А еще там был гроб на колесиках, не пустой. В нем лежала эльфийка, которая являлась придворным казначеем сумрака, звали ее Шурой. Тело девушки было практически обнажено, не считая коротких штанов, оканчивающихся куда выше колена, и рубашки без рукавов. На коже четко выделялись гематомы и алые рубцы, которые оставляют зажившие шрамы. Со стороны перворожденная могла бы показаться даже живой, если бы не бледный цвет лица и отсутствие дыхания. Ну и еще на ее кожу в нескольких местах были нанесены руны, препятствующие разложению в жарком климате пустыни. Нет, Схалин, боюсь это неприемлемо. Михаил выглядел лучше, чем пару дней назад. Во всяком случае, говорил теперь вполне внятно и попыток пробить головы стену больше не делал. «Мы не будем устраивать платные сеансы воскрешения, даже за очень большие деньги. Я бы обеими руками за, но боги не поймут. Ими давно выданы жесткие ограничения для любителей путешествия с того света. Близких себе существ могущественный маг, жрец, чародей или шаман может вернуть обратно практически в любом количестве. Мудрое правило, если подумать» потому что в виде они полный запрет, и каждый амбициозный архимаг, который кого-то потерял, попробовал бы их обмануть. А при раскрытии начали бы сопротивляться небожителям. Сотни бы погибли, единицы, думаю, одержали бы победу. Так что, хоть я уже почти воскресил Шуру, коммерция в этом плане должна быть ограничена двумя-тремя персонами в век» а то одним прекрасным утром проснешься уже на том свете, причем в камере для особо прытких душ. «А жаль!» — голос, донесшийся из гроба, заставил Каэля вздрогнуть. Эльфийка, лежащая в нем, определенно вдохнула лишь затем, чтобы ответить, и это ее усилие заставило шрам на горле разойтись. Из него, тем не менее, не вытекло ни капли крови. «Такой выгодный бизнес тазиком накрылся!» Знаешь, а тут в местном лимбе хватает неупокоенных душ тех, кто погиб и хочет вернуться назад. Они видят, что я потихоньку оживаю, завидуют и такое предлагают. Никогда не привыкну к издевательствам над естественным миропорядком, решил Каэль, наблюдая очередного не только живого, но и вполне разумного мертвеца, четко осознающего, кто он такой все же есть в служении сумеречным отрицательные стороны. Нет, дождусь окончания срока контракта, скоплю денег и точно перееду в западный лес. Там хотя бы нет подобных извращений над природой, царапающих души истинных перворожденных. «Шура, веди себя, как уважающий себя покойник. То есть молчи», — попросил девушку, правитель сумеречных эльфов. Во-первых, иначе твоя плоть будет регенерировать до следующего года. А во-вторых, я такой козырь задешево разменивать не намерен. Могущественные маги или короли близлежащих государств среди них есть? «Нету», — практически моментально ответила девушка. «Тут какой-то вроде бы ящеролюд бурчит, что таких персон либо тут же воскрешают». Либо, напротив, побыстрее отправляют на суд бога мертвых, а то бузить начинают, причем иногда по-крупному. А остальные продешевят, причем сильно, пожал плечами Михаил. И вообще, Семен, зачем ты ее сюда прикатил, вдовец ты наш временный? Если бы Шура смирно лежала в лаборатории, как Рустам, отправившийся туда сразу после боя, то к завтрашнему вечеру уже вполне могла бы ожить. А так ей едва ли не неделю придется болтаться в собственном теле, где-то посередине между реальностью и небытием, дожидаясь, пока оно прирастит отрубленные части, а после, избавившись от излишков энергии смерти, сможет вернуться в состояние, из которого возможна реанимация. «Мне там скучно», — пожаловалась покойница. «Азриэль хоть ходить может, а я...» «И ты бы могла», — мрачно буркнул Шиноби, «если бы не ленилась изучать магию или хотя бы бегала быстрее. Нет, ну это же надо. Остаться во время боя во дворце и там потерять голову в самом прямом смысле слова. Мих, так я ее обратно к себе покачу». «Конечно», — ответила за супруга Ликаэль. «Сегодня нам явно не до финансов». «А если что, у нас есть заместитель, ты же полностью в курсе дел, Цхалин!» Полугном кивнул, грустным взглядом провожая гроб, в котором увозили его недовольно бурчащее начальство. Нельзя сказать, какой факт печалил его больше, то ли невозможность самому стать главным в денежных делах сумеречного леса, то ли все-таки печальное состояние эльфийки. «А как она погибла?» — спросил Каэль у Насти. Свободные места обнаружились лишь рядом с ней и Михаэлем, и к тому из них, которая располагалась с шаманом, немедленно поспешил некромант. Ее вроде бы не было в войске. «Пока мы воевали, военачальники Ирсийского царства, ну или их верховная жрица, не знаю уж, кто там кем командует, отправили к нам в тыл диверсионный отряд», одними губами ответила целительница. Профессионалы прошли через практически пустой город под покровом невидимости, никем не замеченные, и вломились во дворец. Чего уж они тут хотели сотворить, не знаю, но какой-то черт вывел их прямо на шуру, увешанную амулетами и артефактами, словно новогодняя елка. Дура, заметившая их благодаря магии побрякушек, решила погеройствовать и попрактиковаться в боевых чарах, а сила у нее, хоть и есть, но навыков чуть больше нуля. Ну и настрогали ее тонкими ломтиками. Голова отдельно, руки ноги отдельно, а посередине всего этого туловища лежит. Правда, пошуметь перед смертью она успела изрядно, ровно как и издырявить три стены, а потому прибежавшие из зала портала в стражи покромсали диверсантов в фарш. Оказывается, кто-то все-таки сторожит это место, сказал про себя Каэль. Впрочем, я так и думал. «Но если не ошибаюсь, тогда в битве участвовали все эльфы и почти все люди, способные держать оружие и проживающие в Черном озере и Сумраке. А значит, охраной дворца занимается либо нежить, либо демоны. Вот только я их раньше никогда не видел и не чувствовал». Михаил хорошо спрятал своих слуг. «Интересно, а костяного дракона он держал здесь же или все-таки где-то еще?» Уж больно подобная тварь сильна и агрессивна, и находиться рядом с ней или равными ей существами очень не хочется. А ну как взбесится и полгорода разнесет. Но, кажется, все собрались, констатировал Михаил, оглядев прибывших на его зов. Значит, приступим. Мы свели к ничьей войну, и это хорошо, но понесли страшные потери, и это уже очень плохо. Погибли практически без шансов на воскрешение 12 эльфов, 49 человек и один дракон. «Два!» – прошипела иллюзия одной из драконец. арис побежденный в поединке с тем, кого боятся демоны». И ставший его слугой, не утратил с гибелью тела разум, а потому заслуживает быть внесенным в этот список. Ну хорошо, два так два, пожал плечами шаман, а задача науставившись на драконицу. А вы что, были знакомы с погибшим? «Нет, но легенды о поединке изгнанного вождя Стай и Келиэля в детстве слышали», — ответила ее сестра. «А потому настаиваем, чтобы великий воин нашего народа был похоронен по правилам». Они просто засыпан землей во враги. А если кто-то попробует выломать ему клыки, я его сожру. Хорошо, согласился Михаэль. Только сначала надо бы проконсультироваться с Килиэлем, когда он из спячки выйдет. Вдруг он сможет починить своего слугу. Это возможно. Кивнула иллюзия крылатой огнедышащей рептилии. «Но маловероятно. Все-таки уничтожен наш собрат был божественной магией. Но мы подождем». «Тогда иду дальше», — сказал шаман, и вдруг замер с полуоткрытым ртом. «Опять завис», — констатировала Ликаэль, помахав перед лицом супруга рукой. «Ладно, тогда продолжу я». Была сокращена наполовину популяция песчаных скорпионов. Причем, как следует из докладной записки, главной по этим хитиновым танкам, вражеские чародеи выбивали заклинаниями самых крупных, то есть самок. Нужно снаряжать ловчую экспедицию, чтобы восстановить численность до уровня, обеспечивающего стабильный прирост зверюшек. — Некоторое количество их яиц, конечно, у нас имеется, но те, кто из них вылупится, вступят в репродуктивный возраст лет через пять. — Думаю, это не срочно, — пожал плечами Азриэль. Воин, успевший полностью оправиться от полученных ран, уже ничем не напоминал полупокойника, которым недавно являлся. Оставалось лишь гадать, насколько он продвинулся в магии смерти, раз мог позволить себе существовать с несовместимыми с жизнью травмами достаточно долго для того, чтобы их залечить. «Можно и отложить на месяц-другой, а то и больше». «Резонно», — согласился с ним Серый. «Это не к спеху, если на нас еще кто-нибудь не нападет. Кстати, Лика, почему так долго тянули с взрывом вакуумных бомб? Нас едва не смели. Если бы я подкапывалась под их лагерь быстрее, меня бы засекли. Возмутилась девушка. И так еле-еле смогла выдать свою деятельность за любопытство духов земли к протекающей наверху битве. Да и то пришлось спецбоеприпасы размещать на глубине пятнадцать метров. Полезла бы выше, точно бы их маги меня атаковали. Диадему, сними. Вдруг пришел в себя Михаил. Ну я же ей не пользуюсь. Запротестовала Лика. «Сними, сними!» Не доверяя подруге, шаман сам вытащил из ее длинных волос незамеченный Каэлем ранее простой светлый обруч. «Одного помешанного в нашей семье хватит за глаза. Она, конечно, послабее моих доспехов на порядок. Но все равно, будешь слишком часто к ее помощи прибегать, прочно сольешься с духами. И в случае чего будешь...» эрг Правитель сумеречных эльфов неожиданно для самого себя утратил дар связной речи, но сознание не лишился и гневно заскрипел зубами. «Кстати, скоро миг в себя полностью придет», осведомилась Викаэль, на которой не осталось и следа от полученных в недавней битве травм. «Ему фактически ампутировала часть души». Ответила Ликаэль, заботливо складывая руки супруга, пытающиеся изобразить в воздухе какую-то фигуру, к нему же на колени. «Она восстановится, но только лет через десять». «Когда?» «Когда?» «Через сколько?» «Что?» Вопросы сумеречных слились в единый, недовольный и обеспокоенный гул. Каэль лишний раз похвалил себя за то, что все же принял решение не экспериментировать с разрушительными чарами, которые должны были работать по образу и подобию заклинаний шамана. Но ну, во всяком случае, как он это понимал. Кстати, а что такое вакуумные бомбы, которые размещала во время боя Ликаэль? воин Мак, не видевший ее в сражении, думал, что правительницу эвакуировали, но, как оказалось, это было не так. «А что вы хотите?» — воскликнула Лика. «Все имеет свою цену, и Мих еще не так много заплатил за возможность больше десяти минут удерживаться против высшей жрицы, обладающей поддержкой своего божества, пусть и на заранее подготовленной позиции. К тому же все не так страшно, он не сошел с ума, а просто перенес часть своей высшей нервной деятельности на нематериальные носители. Когда выздоровеет, лишь сильнее станет». «Есть и другие хорошие новости», — добавил Шиноби, непонятно когда вернувшийся, и теперь смир настоящий себе в уголке. Михаил уже три месяца как сделал ликий артефакт под названием «Диадема Земли». Он уступает его доспехам, но зато менее опасен для пользователя, поскольку работает не с сотнями мелких, а всего лишь с десятком более-менее средних духов. К тому же не так плотно а на уровне, чуть-чуть превышающем, браслеты сервера. А их у нас, хочу напомнить, три десятка лежит. «Очень они нам помогли», — фыркнул Серый. «От моего так вообще толку не было, хотя я пытался заставить прицепленных к нему полтергейстов прибить снайпера, который прицельно и очень настырно садил в меня из арбалета». «Пользоваться не умеешь», — фыркнул в ответ Семен. Я вот научился управлять своими помощниками, словно дополнительной конечностью, и сам уже практически стал полноценным шаманом. Когда мой наблюдательно-командный пункт подбили, именно благодаря духам я не только не разбился, но также вытащил Велу и Алиэтту. Асиеш и Рону, и Мелшу оставил. Они сначала долбанулись с высоты трехэтажного дома, а затем сгорели заживо. Недовольно буркнула Настя. Я все видела. Вообще-то, когда мы падали, они уже умирали, будучи объяты детонировавшим напалмом. Буркнул Шиноби. И помочь им не смогла бы лучшая бригада реаниматоров. Кстати, что будем делать с телами погибших? Люди уже волнуются, да и наши новые сородичи тоже. Конечно, можно их просто зарыть на каком-нибудь месте, объявленном кладбищем. Или сжечь. Но, полагаю, пора все-таки решать вопрос с религией. «Вырую за пару дней хороший подземный храм, как только отберу Миха Дему. пообещала Лика. «Тела же предлагаю кремировать световым кристаллом. После подобной обработки нечисть в останках заводится не чаще, чем в обычном песке». Сначала будем просто складировать урны с прахом и высекать на стенах или памятных стеллах имена и заслуги погибших, а потом что-нибудь придумаем. Идея с культом предков хороша, но воплотить ее в жизнь сложно, и одни мы не справимся. Нужна работа чародея высочайшего класса, чтобы души мертвых смогли помогать своим потомкам и не вредили всем остальным. Того же Келиэля, например. Мих вряд ли потянет. «Да, жаль, что Архимаг снова заявится в гости в лучшем случае через полгода», задумчиво пробормотала зрель. «Хотел бы я задать ему пару вопросов, связанных с жизнью после смерти, а то, кажется, во мне слишком много изменилось. А Созор же, увы, не помощник. Он с такими высокими материями никогда не сталкивался». Муж-дроу согласно кивнул, пробормотав себе под нос что-то вроде «все у меня еще впереди». «Тогда переходим к следующему вопросу». Снова очнулся от своего вынужденного молчания шаман. «Наши ляпы. Кто-нибудь может объяснить, почему буратинаторы так позорно показали себя против тех каменных статуй? Их практически уничтожили. В строю остались меньше трети машин и пилотов» невосстановимых потерь слишком много. Это недоработка конструктора, то есть моя, неумение обращаться со сложной техникой, пусть и на основе магии, грамотные тактические ходы противника. «Имеющееся вооружение малоэффективно против тех, кто не может истечь кровью и чувствителен к ударам», вздохнула Зриэль. Перед тем, как меня почти расплющили, я всадил с расстояния всего в пару метров ближайшей каменюки картечный дуплет из двустволки, являющийся старшей родственницей ручной гаубицы. Сколол статуи уши, нос, покрыл лицо сетью трещин. Но я это ни капли не повредило. Наши дробовики, пусть и чудовищного калибра, заточены против людей». Ну, в крайнем случае, драконов. Но никак не против подобных танков. Бронебойное орудие надо. «История повторяется», — мрачно пробормотал Михаил. «Как война, так у нашего народа нет либо нужных калибров, либо нужных снарядов. И в русско-японскую такое было, и в великую отечественную». Такое чувство, что грабли, на которые наступают главнокомандующие, подвержены непрерывному процессу рекурсии. «Это чего такое?» — уточнила Кайлана. «Повторяемость», — пояснила Настя. «Непрерывное обновление, если не ошибаюсь». «В общем, моя недоработка», — печально констатировал шаман. Признаться, думал, что сноподроби хватит против любого материального врага, а с бестелесными поможет справиться огнемет с алхимическим напалмом и мелкими духами пламени, расширяющими возможности оружия. Был неправ и объявляю себе строгий выговор с лишением премии. Тем более должность правителя все равно не оплачивается». Каэль про себя тихонько порадовался, что Михаил, за допущенную ошибку решил не назначать себе наказание, которым угрожал другим, и тем самым дал понять наличие некоторых сословных границ. Бывшему жителю древнего леса даже такое маленькое послабление казалось чем-то отчасти возвращающим с детства миропорядок, прилично расшатанный за последнее время. В сумраке творилось слишком много необычного, Казалось, в следующий момент вода воспламенится от неловко уроненной искры, а огонь потечет вниз по склону с мелодичным журчанием. Хотелось стабильности. «Какое настроение в массах после битвы, Семен?» продолжал расспросы шаман. «Кочевники жутко недовольны тем, что им не досталось добычи, но бунтовать не собираются». «Ибо не идиоты переть против тех, кто смог выдержать полноценный удар армии царства Ирсийского», – доложил Шиноби. «Да и на обещанный поход надеются. Чего греха таить?» «Бывшие рабы и переселенцы вообще восприняли конфликт со всеми его последствиями, как нечто само собой разумеющееся, и поводов для недовольства не видят». Правда, некоторые особо верующие в светлых богов сильно перепугались твоей вольной импровизации на тему «Я воплощение великой тьмы» и теперь намереваются, скопив деньжат, дать отсюда дерру. Зато другие особо умные индивиды пытаются предлагать своих сыновей и дочерей на роль невинных младенцев и девственниц для участия в жертвоприношениях. «Составь полный перечень последних», — попросила Семена Лика. «Как только сможем, ушлем их куда подальше, на уединенную стоящую пограничную заставу, где-нибудь вдалике от караванных путей. Нехорошо разбивать семьи, но, думаю, домочадцам подобные мрази в человеческом обличии будет лучше у нас в казармах и бараках, чем под родной крышей». «Уже сделано», — кивнул Шиноби. «У меня все». «В общем и целом, насколько я могу судить, все идет относительно нормально. Насколько это вообще возможно после чудом непроигранной войны?» «Отлично», — буркнул Михаил. «Как обстоят дела в Черном озере, а, Кайлана?» «Публично пообещала, что всех рискнувших заговорить о последних событиях в плохом ключе утоплю в зыбучих песках», — сказала чистую правду Дроу. «Теперь боятся сплетничать. А жаль». Какая же я матрона, если еще никого даже на алтарь не отправила. Подданные меня уважать не будут. Может, все-таки зарезать парочку особо ненужных. Ты в своем репертуаре, констатировала Зрель. Каэль Асазор, вам есть что добавить по солдатам? Может, сражение выявило какие-то недостатки? Живы слишком склонны паниковать, буркнул некромант. Предлагаю снабдить всех молодых бойцов амулетами, помогающими бороться со страхом. Навались на мой отряд всерьез, и они бы просто побежали, забыв, что способны разнести на клочки минимум в четверо превосходящего их числом противника». Кочевники привыкли к индивидуальным поединкам и практически не способны сражаться с строем. Признание далось бывшему жителю древнего леса нелегко, Но солгать вышестоящим, особенно умеющим читать мысли, он не решился, хотя и подозревал, что, озвучив сделанные наблюдения, может подписать своей карьере смертный приговор. И если не ошибаюсь, подобная проблема имеется у скорпионов и их садников, которые ведут себя как неорганизованная толпа. Я тут помочь бессилен, требуется профессиональный кавалерист, да притом с большим опытом и талантом наставника. Учтем, кивнул Михаиль, чьи волосы вдруг начал ворошить подувший ниоткуда ветер. Кстати, хочу вас обрадовать или огорчить. Это уж как посмотреть. Поход к оркам временно отменяется, война с нежитью тоже. Мы больше не можем позволить себе, даже малейших потерь, пока не можем. Что ж, это хорошо, задумчиво пробормотал серый. Первая настоящая битва, в которой мне довелось поучаствовать, дала очень многое, и прежде всего полную уверенность в том, что я пацифист. Но как тогда быть с отрядом перевербованных шпионов, которых уже отправили за кораблем, чтобы создать форпост на архипелаге, или их еще не поздно вернуть обратно? «Ну, какую-то посудину они уже захватили, энтузиасты чертовы!» – пожал плечами Михаил и теперь дрейфуют где-то в море, хотя я и просил их не мудрить, а просто нанять судно. В принципе, если верить донесениям от принца Дроу, сделанного начальником экспедиционной партии, так они и сделали. Вот только на следующую же ночь, когда он снял с себя иллюзию и решил подышать свежим морским воздухом, моряки на его внешность отреагировали несколько неадекватно, то есть полностью в соответствии с общепринятыми нормами. Сначала попытались убить темного эльфа, а когда за него вступились другие пассажиры, превосходящие своих противников на голову, то выжившие с паническими воплями попрыгали в шлюпки или за борт. Видимо, решили, что их лоханка захвачена диверсионной группой поклонников ЛОС. «Глупые людишки!» — фыркнула бывшая жрица богини «Если бы это было так...» они бы пришли в себя, когда обсидиановое лезвие обогрело их кровью жертвенный алтарь, в лучшем случае. «Не о том речь», — поморщился шаман. «Мне чихать на этих тружеников моря и их предрассудки, пусть даже основанные на вполне себе реальных вещах. Проблема в том, что ходить под парусом или сутками напролет грести веслами, никто из перевербованных агентов и лиц, приравненных к таковым». Толком не умеет. И если им срочно не помочь, то они, скорее всего, разобьют первый и единственный корабль нашего флота о ближайшую скалу. «А что мы можем сделать?» — пожал плечами Азриэль. «Рыбаков среди наших людей найти и подбросить их до корабля на драконе? Так как его среди волн найти-то?» «Уж с этим мои духи как-нибудь справятся», — уверил его шаман. «Хотя, пожалуй, лучше послать шиноби, а то вдруг отрублюсь в самый неподходящий момент». «Мне не нравится идея нести на себе бескрылых», — высказалась одна из драконец. «Поступать подобным образом позорно. Пошли одну из своих парящих штук». «Мы с сестрой хозяева неба, а не летающие клячи!» «А самые легкие из портальных камней отнести вам будет незазорно», — уточнила Ликаэль. «Или донести до моря грави-платформы, чтобы им хватило запаса хода, а дальше они сами пойдут». «Переносящие в пространстве глыбы тяжелые», — призадумалась рептилия так и быть. Сделаю». «Отлично», — кивнул Михаил. «Тогда Каэль Асазор Кайлана. Вам задание. Те, кто живет в Сумраке, будут стремиться побыстрее восстановить военную мощь нашей армии на случай новых конфликтов. А вот вам придется попытаться оборудовать морскую базу на какой-нибудь, торчащей из моря скале». Азриэль и братья-гномы, Клайн и Клоин, немного владеющие инженерными навыками, помогут. Строительство же плотины придется отложить. Что ж, можно признавать совет закрытым. Есть. И на этом слове шаман снова впал в оцепенение. «Вопросы!» — продолжила за него Лика. И, не дожидаясь последних, вырвала из пальцев мужа свою диадему, немедленно водрузив ее себе на голову. Тотчас из каменных плит будто вынули две массивные, лишь отдаленно напоминающие людей или эльфов фигуры. Духи бережно подхватили правителя сумеречного леса и быстро его унесли, громыхая по коридору каменными ножищами. «Совсем он себя загонял», — подала голос Настя. «Лика, ты бы на него повлияла как-нибудь, что ли? Раз уж надорвался, пусть лежит, восстанавливается». «Десять лет с продолжительностью нашей жизни не срок. Да и потом. Может, Келлиэль поможет его быстренько вернуть в норму, как в прошлый раз?» «То есть подобное с Михаэлем уже было?» – констатировал Каэль. «Что ж, значит, более опасных последствий, чем периодический ступор владеющего высшей магией, можно не опасаться?» «Наверное. Я же не знаю, каким он был раньше». «Но, думаю, если бы сильно поменялся и стал представлять угрозу, это бы обязательно кто-нибудь упомянул в разговоре, хотя, возможно, и не со мной». «Пробовала, не получается», — печально вздохнула правительница. «Может, ты каким-нибудь снотворным поделишься, так, чтобы дозировка посильнее была? Наложницу ему заведи» посоветовала Кайлана и тут же рассекла хлыстом летящий в нее каменный булыжник с человеческую голову величиной. «Эй, я же шучу! Ты, мерзавец в драной шапочке, не видишь, твою жену убивают. Немедленно помоги!» «Потолок на нее обрушьте, посоветовал некромант Ликаэли. «Если это обычный их государственный совет...» Подумал военмаг, наблюдая, как Дроу спасается бегством от взбешенной эльфики, то, вероятно, произошедший в сумраке Аврал остальной мир сочтет локальным прорывом хаоса «Боги, куда я попал?».